Казенные и частные учебные заведения. Зато общественное образование свило себе гнездо там, где менее всего можно было ожидать его, в специальных военно-учебных заведениях. В начале царствования Елизаветы их было два. Шлихетский сухопутный кадетский корпус, учрежденный в царствовании Анны по плану Миниха в 1731 году, и морской кадетский корпус, возникший позднее по докладу коллегии в 1750 году. Первый не был специально военным. Военными экзорцициями занимали воспитанников только один день в неделю, дабы в обучении другим наукам препятствий не было. В начале царствования Екатерины издан был новый устав сухопутного шлихетства кадетского корпуса, помеченный 11 сентября 1766 года. Это необычайно стройный и нарядный устав, нарядный даже в буквальном смысле, то есть изящно изданный и украшенный многими превосходными виньетками. В этом уставе любопытна программа обучения. Науки разделялись на руководствующие к познанию предметов, предпочтительно нужных гражданскому званию, и на полезные или художественные. Затем были руководствующие к познанию прочих искусств логика, начальная математика, красноречие, физика, история священная и светская, русской опять нет, география, хронология, языки латинский и французский, механика. Науки, предпочтительно нужные гражданскому званию, в которые выходили некоторые ученики нравоучение, естественное, всенародное, международное и государственное право, экономия государственная, науки полезные, генеральная экспериментальная физика, астрономия, география вообще, нафтика, навигацкая наука, натуральная история, воинское искусство, фортификация и артиллерия. Затем Художество, необходимое каждому, рисование, градирование архитектура, музыка, танцы, фехтование, делание статуй.